Тишина заполнила кратер, который в реале был парком Южного Икебукуро. Дальнобойные атаки прекратились, слышны были лишь далёкие раскаты грома и свист ветра. У аватаров, обладающих дальнобойными атаками, лучевое оружие перегревается, а у остального кончаются боеприпасы, поэтому полить без конца невозможно. Однако даже если это учесть, всё равно тишина казалась очень странной. Видимо, враги тоже были потрясены тем, как Сян Пайл и второй Аватар взаимно уничтожились. "Это наш шанс выбраться", подумал Харуюки. Так он у своей жизни выиграл для них время. Однако почему-то его не слушались многие. Стоя на коленях, маленький Аватар Харуюки сотрясся. В груди у него разгоралось чувство, которое он не в силах был описать беспомощность из-за того, что его пришлось защищать лучшему другу, гнев на жёлтого короля за то, что тот устроил эту мерзкую ловушку и играл с сердцами других людей, и сильнее всего чувство к той, кого он поддерживал левой рукой, к чёрному аватару, бессильно сникшему, будто у него отключили энергию. Симпай! Симпай! Пискляво вырвалось из горла Хорой Юки. Что у нас, няшка, симпай? «Почему? Почему ты не встаёшь?» «Бесполезно, Сильвер Крау». Эти слова прошептала Ника. С хрустом опёршись ногами о землю, Красный Король встала и выпрямилась. «Нулевой файл». Сейчас от души этой девочки к её аватару поступает нулевой сигнал. Бёрст Линкер, в котором нет желания сражаться, не может управлять дуэльным аватаром. Потому что источник силы дуэльного аватара – тепло сердца его владельца. Если у тебя нет сил даже на то, чтобы смотреть на собственные раны, ты не сможешь даже встать. Это и есть игра Brain Burst. Эта девочка тоже понимает всё это, даже если не хочет понимать. Но с этой проблемой ничего не сделаешь, даже если понимаешь её. Произнеся всё это тихим голосом, Ника кинула взгляд на Харойюки. Прости. Хотя Сиан Паэл пожертвовал собой, чтобы выиграть для нас время, но я не сбегу. У меня характер не тот, чтобы просто сбежать. А ты просто бери девчонка и уходи. Харуюки показалось, что Аой девчоночий аватар перед ним начал окутываться пламенем. Да нет, не показалось. Аватар сделал шажок вперёд, и Хароюки действительно увидел, как в этом месте вспыхнули изочки пламени. Полная безбашенность. Врак же почти не пострадал. Победить нереально. Однако Хароюки, хоть и был уверен, что бегство разумный выход, не сдвинулся с места. Он понял, что если сейчас оставить Ника и сбежит с Черноснежкой, то потеряет что-то очень важное. Поэтому он пригнулся и тихо ответил: "Я не пойду". Я не хочу сбежать и оставить товарищей позади. Товарища? Что за дурак? А ладно, как хочешь, удивлённо произнесла Ника после короткой паузы. Потом сделала ещё шаг вперёд, указав правой рукой на жёлтого короля, стоящего у западного края кратера, Красный король выкрикнула. Элоуридио! Ты, прежде чем явиться, втихаря заполнил шкалу спецатаки, но сейчас она пуста. Теперь моя очередь отвечать! И не забудь, если я тебя замочу, ты отречешься от титула навсегда! Будто подтолкнутый давлением этих слов, клоуна-подобный аватар Желтого Короля сделал полшага назад. Ника же сделала еще шаг вперед и, раскинув руки в стороны, прокричала «Ко мне! Усиленное вооружение!» С грохотом взлетели языки пламени, и окутанный ими аватар медленно взмыл в воздух, со всех сторон в огне начали возникать громадные блоки, они покрыли девочку со всех сторон. Ракетные установки на обоих плечах, толстая броневая юбочка, сопла за спиной, а вместо рук здоровенные ужасающие орудия. Scarlet Reign, Красный Король, уже в облике неподвижной крепости опустилась на дно кратера, и земля содрогнулась. Всё тело окутал белый туман. Харуяки почувствовал, как три десятка окружающих их аватаров застыли в нерешительности, поскольку территория Жёлтого легиона расположена в восточной части Токио, у них было немного возможностей встречаться с Красным легионом, контролирующим запад Нэримы и Накана. То, что с самой Нико никто из них не сражался, это понятно. Но даже видеть её бои в качестве зрителей могли немногие. Впервые увидев истинную форму Скарлетт Рейн, любой сразу же испугается до дрожи. Чисто из-за громадного размера, который просто не может принадлежать дуэльному аватару. Так было и с Харуюки совсем недавно. Харуюки проглотил слюну, а Ника тихо, но с сильными нотками в голосе добавила. Эй, Сильвер Крау! Не хочется тебя просить, но займись спицами по ближнему бою, которые полезут на меня сзади. П-понял, но, сэмпай... Эту девочку они не тронут, во всяком случае, пока не одолеют меня. Если меня вырубят, остальное не будет иметь значения. Хватай лотос и беги. Вырубят. Это означает, что брейнбёрст Ника будет насильно деинсталирован. Прежде чем Хароюки успел хоть что-то ответить, жёлтый король, глядящий на них сверху, крикнул своим дедавитым голосом: "Ни о чём бояться! Это просто сасанарная пушка, стоит подойти вплотную, и она кусок железа!" Затем он поднял правую руку: "Команда ближнего боя! Вперёд! Дальнобойщики, поддерживать! Вперёд!" И как только правая рука блестя жёлтыми бликами рубанула вниз, С громким воем от края кратера вперёд понеслись штук 15 дуэльных аватаров. В ответ на это боевой колес на обоях плечах Ника со щелчком открылись ракетные установки. Несколько десятков самонаводящихся боеголовок выглянули, багрово блестя, и тут же разом вылетели, оставляя за собой белые следы. Они выстреливались вверх. Потом, описав полукруг, обрушивались на вражеские дуэльные аватары на земле. Часть врагов побежала от ракет, кто-то принял защитную стойку. В общем, атака затормозилась. Двое из остановившихся сразу попали на прицел главных орудий. С пронзительным ГОННО! Рубиново-раскаленные лучи поглотили двух бедолаг. И тут же образовались шарообразные вспышки. Громыхнули взрывы. На месте двух аватаров возникли огненные столбы цвета их брони. Две полосы хитпоинтов обнулились разом. Одним ударом Харуюки был в ужасе, но в то же время у него мелькнула мысль: "Ну, если так пойдёт". Однако сразу же огонь открыли дальнобойные аватары, как раз закончившие перезаряжать оружие промазать мимо аватара Scarlet Reign, гигантского и неподвижного, было совершенно невозможно. Все снаряды словно притянуло к себе алая крепость. По всему её телу распустились цветки взрывов, но Красный Король даже не вздрогнула. В ответ она обрушила на стрелков пулемётный ливень. Против дальнобойных атак сейчас нельзя ничего поделать, только лишь терпеть. Хароюки заскрипел зубами мысленно и опустил на землю аватар Черноснежки. Пославам Ника, если Бёрст Линкер проигрывает ранее в своём сердце, он не может двигаться. Харуюки на себе испытал нечто подобное. 3 месяца назад, когда он только-только узнал про проклятие, ему, чтобы защитить Черноснежку, пришлось сражаться против лучшего друга. Так умо Сян Пайла Его тогда изломили жестоко, и переполненный осознанием собственной слабости и никчёмности, он не мог даже стоять рядом с бессознательным аватаром Черноснежки. Если бы тогда голос Черноснежки, то ли иллюзорный, то ли она на самом деле звала: "Не достиг его", Харуяки вряд ли смог бы дальше сражаться. Он не раскрыл бы тайную способность Silver Crow полёт и, видимо, потерял бы всё. Вот почему сейчас Глядя на неспособную двинуться с места Черноснежку, Хруёки не чувствовал ни разочарования, ни гнева, лишь печаль. Он не понимал почему, но ему было очень грустно. Харуюки с усилием моргнул, отпустил черный аватар и встал. Потом развернулся и побежал вперед. Целью его был аватар ближнего боя, заходящий на Ника со спины. Он был оливково-зеленый, с длиннющими руками, оканчивающимися У-образными металлическими штуковинами. Враг увидел набегающего Харуюки и крикнул низким голосом. «С дороги, козявка!» Потом направил левую У-образную руку на Харуюки и проорал. Магнитрон В! Магнитронная паутина. Как только название приёма было произнесено, из его руки вырвалась фиолетовая молния и попала в Харуяки. Однако урона она не нанесла, а лишь потянула маленький аватар Silver Crow со страшной силой, и тот со стуком прилип к образу на концу. Ха-ха-ха! Металик так легко прилепить. Пока оливковый аватар кричал, его правая рука колотила Харуяки. Тот закрываясь обеими руками мысленно рассуждал. По названию ясно, что вражеская спецатака использует магнитную силу. Значит, она должна иметь ограничения по времени. Более того, раз эта атака способна полностью обездвижить противника, она должна работать секунд 10 не больше. Внезапно Хароюки вытянул руки и закрыл ими смахивающие на большие очки глаза противника, потом развернул крылья и оторвался от земли. Эй, ты! А ну убрал руки! Пока Врак орал, он и примагниченный к нему Харуяки набрали несколько десятков метров в высоте. Затем фиолетовая аумия, создававшая магнитный эффект, исчезла, и противник оттолкнул Харуяки, освободившийся левой рукой. Всего лишь глаза мне закрыл. Это же никакого урона нет. А, а что? Не обращая внимания на орущий аватар, обнаруживший внезапно, что он в небе и держаться не за что, Хароюки начал снижаться на полной скорости. В воздухе он обогнал магнитный аватар и вытянул ногу, образовав таким образом острое копье. А! С этим выкриком он вонзил ногу в спину аватара-стрельца, который как раз собирался запрыгнуть на Ника. Враг оказался пригвождён к земле, и Хароюки пронёс сам молотитиво левой рукой по шее, сломав орущему врагу шею в двух местах. Харуяки отскочил от него, и тут прямо перед ним брякнул самогнитный аватар. Удар при приземлении был силён, и он тоже не мог двигаться. Харуяки подскочил, чтобы его прикончить, но вдруг получил сильный удар в правую щеку. Он красиво отлетел в сторону, перекувыркнувшись в воздухе. А острые боли, как будто ему выбило несколько зубов, перед глазами замелькали искры. Не обращая внимания на боль, Харуякив скачил и повернулся к ближайшему врагу номер 3, будто бы рубленное из камня прямоугольное тело, облачённое в светло-осеннюю монашескую накидку. Маска, напоминающая лицо статуи Моаи, Моаи каменные статуи на острове Пасхи, выглядела забавно, но Харуяки хватило одного удара, чтобы оценить силу этих кулаков. Спец по сверхближнему бою без какого-либо оружия. Такие вот простые противники очень страшны. Похоже, этот мастер единоборств был ветераном. Атаковал он совершенно бесшумно. Вот и сейчас он молниеносно подобрался на нужную дистанцию и резко выбросил вперёд правую ногу. Silver Crow, к счастью, имел довольно маленькое тело, и потому ему удалось уклониться и избежать прямого попадания. Удар пришёлся вскользь по левому боку. Пасыпались искры, полоса хитпоинтов чуть укоротилась. Хароюки попытался контратаковать левой рукой, но его удар был легко заблокирован здоровенной как доска правой рукой противника. В ближнем бою против соперника с тупым оружием Металик находится в невыгодном положении. Внезапно в мозгу Хароюки пробудилась старая лекция Черноснежки. Не паникуй. Не пытайся блокировать и контратаковать. Старайся подстроиться под атаку противника и воспользоваться её силой. С твоей скоростью реакции это возможно. Помни, каким бы сильным ни был удар, по скорости ему не сравнится с Полей. А вот рукопашник с воплем нанёс правый прямой удар. Задавив в себя страх, Каруюки смотрел на приближающийся кулак, окутанный синей аурой. Отклониться назад, пропустить левую руку под его кулаком и правой ногой в живот. А! С этим коротким выкриком он махнул крыльями всего раз, но в полную силу. Чуть взлетев за счёт этого, Каруюки одновременно нанёс удар вверх правой ногой, и рубленый аватар-рукопашник будто катапультированный в замел в воздух. Ника сверху! Услышала Скарлет Рейн возглас Хоруюки или нет, так или иначе с её плеч вылетело несколько ракет, и все они попали точно в кувыркающегося в воздухе врага. Тот окутался красно-чёрными облачками разрывов и, оставляя за собой дымный след, рухнул на землю. Тут же на его месте поднялся и исчез светло-синий световой столб. «Ха, неплохо для такого мелкого, Сильвер Крау». «Ну, спасибо» выкрикнув слова благодарности в ответ на подкол Куника, харуки хоть это и отвлекло его немного от поиска следующего врага, всё же краем глаза посмотрел на лежащий чуть подаль чёрный аватар Она, Черноснежка, вовсе не идеальный сверхчеловек. Она такая же школьница, как я, и очень ранимая девушка. Это он понял ещё тогда, когда, произнеся слова, идущие не от сердца, заставил Черноснежку плакать. Он этого никогда в жизни не забудет, но всё равно его восхищение и преклонение перед ней не уменьшилось ни на чуть-чуть. Дело не в силе, Дело в стремлении стать сильнее. Харуюки, как магнитом, тянула к душе, которая продолжала сиять, несмотря на все тяготы. Вот почему ты должна снова встать. Не знаю, какие у тебя были отношения с прошлым красным королём, но ты должна перебороть то воспоминание и встать. Разве не так? И сразу после этого отчаянного, безмолвного вопля Харуюки, замедлившийся был враг пошёл в атаку с новой силой спецов по ближнему бою осталось меньше 10, но они побежали со всех сторон сразу. В поддержку им полился град атак с дистанции. Домаете, войдёт легко? Заорала Ника и её орудия, ракетные установки и пулемёты открыли огонь одновременно. Но прямо перед тем, как они выплюнули огонь, Харуюке показалось, что он услышал какой-то странный звук. Высокочастотный звук, точнее шум, пронзил в воздух. И тут же мир перед глазами Харуюки раздвоился, потом расстроился. Выпущенные Скарлетт Рейн ракеты вдруг крутанулись в воздухе и разлетелись в разные стороны. И разлетелись в разные стороны. Даже главные орудия, нацеленные на дальнобойных врагов, промазали. Лучи пролетели выше и врезались в далёкие здания, откуда донеслось эхо взрывов. "Бален, помехи!" негромко выкрикнула Ника. "Это не радио Г. Кто-то из его жёлтой тузы. Найди его!" Б "Понял!" ещё отвечая, Харуюки развернул крылья и оттолкнулся от земли. Однако, снизу змеями протянулись два провода и обвились вокруг его ног. Харуяки дёрнуло вниз. Он ударился о землю. От соударения у него перехватило дыхание, но всё равно он попытался перерезать провода ножом. Однако, электрическая терапия! Как только кто-то выкрикнул название спецатаки, синие белые молнии прошли по всему телу Харуяки, и его сотрясло неимоверно. Оглянувшись, он увидел роботоподобный аватар с проводами, идущими из обеих рук. На спине у него висела, испуская искры, какая-то штука, смахивающая на трансформатор. Основным действием этой атаки было, похоже, парализующее. Так что хитпоинт и Хараюки почти не пострадали, но тело его не слушалось, и он никак не мог скинуть с ног эти провода. А-а-а! Застонал Хараюки, и на него обрушился визгливый смех электрического аватара. А-а-а-а! <сус desde eliz -convenient> Поспи-ка маленько, засранчик, пока Красного Короля не разделат! Хароюки тут же увидел, как множество силуэтов аватаров ближнего боя бегут к крепости подобной инка. Приблизившись из слепой зоны главных орудий, они принялись молотить руками и ногами по местам стыков усиленного вооружения. Полетели оранжевые искры, посыпались болты, и толстые броневые плиты одна за другой стали отваливаться. Хароюки, отчаянно сражаясь с парализовавшим всё тело электричеством, пытался подобраться ближе к электрическому аватару. Однако искры не ослабевали ни на миг, и Харуюки даже голову повернуть не мог. Что же делать, что же делать, что же делать, сэмпай? Скорее, если я не поспешу, то Ника! Отчаянные мысли метались у него в голове, а с дальнего края кратера до него донесся громкий смех. Ха-ха, ахаха, ахаха, ахаха, ахаха! Это был жёлтый король Yellow Radio. Его длинное тощее тело с рогатой шляпой раскачивалось. Руки изображали радостную пантомиму. Как? Как позорно! Как комично! Королевское достоинство всё такое! Неужели от этого не осталось ни следа? Всё-таки вы обе не заслуживаете быть королями. Вот что это значит. Красная просто выскочка, а чёрная гнусная предательница. Не так ли? Этот поток оскорблений перемежался с звуками ломающегося металла и полными страданиями тихими стонами девочки. Харуюки перевел взгляд в ту сторону и увидел, как большой аватар, стоящий на ракетной установке Скарлет Рейн, держит ее левое орудие. Напрягшись всем телом, он поднял громадную пушку. Из сустава посыпались огненно-красные искры, почти как кровь. И наконец, с оглушительным металлическим треском орудие отделилось от тела. Левая рука Ника повисла плетью. Наверняка сейчас у девочки было ощущение, как при переломе. Слушая её громкий вскрик, вражеский аватар победоносно поднял орудие и заорал: "Вот так!" Вот что такое Красный Король! Эй, ребята, сдерите-ка с неё всё и выковырите девчонку! Чтобы пока её хитпоинты не кончились, она поняла, что такое унижение! Харуюки заскрепел виртуальными зубами с такой силой, что они, казалось, едва не сломались. Вытянутые пальцы его правой руки бессильно скребли землю. Прямо перед ним неподвижно лежал запыленный чёрный аватар. Сэмпай! Сэмпай! Хороюки сумел выдавить из парализованного горла скрепучие звуки. Позади, видимо, это было последнее сопротивление Ника. Продолжала полить оставшиеся у неё оружие, ощущая сотрясение от пустых взрывов, Хороюки выкрикнул: "Тебя, тебя это устраивает? Такой конец это и есть твой конец игры!" В его мозгу всплыла картина, которую он увидел прошлой ночью: Черноснежка и Ника, спящие друг у дружки в объятиях значение, то есть цены. Настоящее стремление двух девочек этого Харуюки понять не мог. Но в одном он был уверен: скоро всё закончится. Хрупкая связь, случайно родившиеся за одну ночь, будет жестоко разорвана. Семпай, чёрный король! Харуюки вопил, собрав остаток сил. Рана в сердце, которая сейчас противостоит Черноснежка, настолько громадна, что Харуюки даже вообразить этого не может красный король первого поколения, друг и товарищ, которого весёлого и восторженного предали и навсегда изгнали из ускоренного мира. И из-за этого своего поступка Черноснежка страдала до сих пор. Нет, быть может, она и красный король были более чем просто друзьями и товарищами. И вот такого человека она уничтожила собственными руками. Но даже если это так, что для тебя ускорение и брэндбёрст? Молотя по земле окутанным искрами кулаком, Хроюки вложил все чувства в голос: "Добраться до десятого уровня, на котором никто никогда ещё не был. Твоё желание увидеть, что впереди в этом мире, такое хилое. Оно такое дешёвое, что стоит воспоминаний об одном человеке". Ты хочешь вырваться из человеческой оболочки? А не можешь вырваться даже из собственных сожалений. Сколько ещё ты собираешься так валяться? У тебя нет на это времени. Ты должна разрубить всё и всех, кто тебе мешает. Выкосить их и идти вперёд. Разве не так? Black Lotus.